Апрель прошел с переменным успехом. Мы предприняли пару местных наступательных операций, которые немцы успешно отразили. Немцы попытались провести несколько кавалерийских рейдов, чего уже не позволили мы. Союзники, облажавшиеся с первой попыткой прорваться через Дарданеллы силами исключительно флота, спешно готовили десантную операцию. А 20 числа австрийцы при мощной поддержке немцев начали наступательную операцию в Восточной Венгрии, где наши войска, не удержавшись на первой линии обороны, стали медленно отходить к Карпатам. Впрочем, там никаких намеков на такую же катастрофу, которая постигла нас в царстве польском, не было. Просто слишком уж много войск мы сняли с Австрийского фронта, затыкая дыры на Германском. Вот и пришлось, огрызаясь, отходить на уже подготовленные позиции в Карпатах. «Ну да, австрияк, не германец. Остановим!» А 16 мая немцы начали новое наступление под Варшавой, впервые в мире применив боевые отравляющие вещества. История Первой мировой войны окончательно пошла наперекосяк. Здесь не суждено было появиться и приту. Зато появилась варшавская отрава. Сноска. Впервые боевые отравляющие вещества в реальной истории – были применены немцами 15 мая 1915 года у бельгийского города Ипр. Немцы сумели в первый же день прорвать фронт и к 19 мая окружили Варшаву, поймав в ловушку почти 40 тысяч наших солдат. Остальные же войска откатывались на запад. Ужас рядовых перед Варшавской отравой был настолько велик, что иногда достаточно было кому-то заорать о том, что германец Варшавскую отраву пустил, чтобы целые подразделения покинули свои позиции. Впрочем, нам повезло, что в этот раз наступательный потенциал у немцев оказался не слишком велик. В первую очередь из-за того, что они так до конца и не справились с транспортным хаосом в своих тылах, устроенным нами в компанию 14 года. Более того, Он еще и усугубился, когда немцы перешли границу Российской империи, и перед ними во весь рост встала проблема другой железнодорожной колеи, доведенная до предела тем, что нам удалось при отступлении угнать с захваченной немцами территории практически весь подвижной состав. Так что они просто не успели накопить достаточно боеприпасов для долгого наступления, и потому оно быстро выдохлось». Фронт стабилизировался всего в 80 верстах восточнее Варшавы. Варшавская крепость продержалась до конца июля, несмотря на еще три газовые атаки, которые, кроме всего прочего, привели к массовым отравлениям среди мирного населения города. Правда, погибших как среди военнослужащих, так и среди мирных граждан было не так уж много. За все три атаки не более тысячи человек – Но ненависть к себе этими атаками немцы возбудили бешеную. Да и страх перед варшавской травой после того, как немцы, применив ее дважды, так и не смогли взять варшавскую крепость, в войсках изрядно уменьшился. Дважды, потому что после третьей остатки гарнизона крепости, почти исчерпавшие боеприпасы, пошли в штыковую – опрокинув и рассеяв многократно превышавшие их по численности немецкие части. Так что и этот мир получил свою атаку мертвецов. Сноска 6 августа 1915 года в 4 часа утра у русской крепости Осовец германские части, дождавшись нужного направления ветра, применили против защитников крепости отравляющие газы. Противогазов защитники крепости не имели. По свидетельству очевидцев, под действием газов трава желтела. Листья на деревьях сворачивались и опадали. В 12 километрах от места выпуска газа в деревнях Овечки, Жодзи, Малая Крамковка отравились 18 местных жителей. Газы нанесли огромные потери. От семи рот, оборонявших позиции в полосе применения отравляющих веществ, в живых осталось около сотни человек. Решив, что оборонявший позиции крепости гарнизон мертв – Немецкие части предприняли наступление. В атаку пошли 14 батальонов Ландвера, не менее 7 тысяч пехотинцев. Когда немецкая пехота приблизилась к передовым укреплениям, им навстречу в контратаку поднялись защитники первой линии, остатки 13-й роты 226-го пехотного землячинского полка, чуть больше 60 человек. Контратакующие имели ужасающий вид. С изувеченными химическими ожогами лицами, замотанными в тряпки, они сотрясались от жуткого кашля, буквально выплевывая куски легких на окровавленные гимнастерки. Неожиданная атака и вид атакующих повергли немецкие подразделения в ужас. Несколько десятков полуживых российских бойцов обратили в паническое бегство части 18-го полка Ландвера. Атаку горстки русской пехоты поддержала крепостная артиллерия – Позже участники событий с немецкой стороны и европейские журналисты окрестили эту контратаку «атакой мертвецов». Из Варшавы, правда, в тот раз не удалось вырваться никому из русских солдат. Но, как выяснилось много позже, почти 4000 человек варшавяне укрыли в своих домах. Ну и кроме того, немецкие газовые атаки принесли еще один неожиданный бонус – После гибели своих земляков от немецких газовых атак поляки сделали окончательный выбор, с кем и против кого они будут драться в этой войне. И затея немцев с австрийцами создать польский легион окончилась полным провалом. За полгода усилий им удалось заманить туда всего около трех сотен человек. К концу июля положение в общем и целом стабилизировалось, австро-немецкие войска были остановлены на Карпатских перевалах, где местность совершенно не подходила для применения газов, а эффективность артиллерийского огня сильно снизилась вследствие особенностей рельефа и геологии. На германском фронте у нас в основном вследствие наращивания промышленностью производства крупнокалиберных орудий и доведения числа бомбардировщиков до почти 700 единиц, при не слишком значительном противодействии немецкой авиации, наконец, что-то начало получаться с контрбатарейной борьбой. Ну и в войска начали поступать первые противогазы. Кроме того, вера немецких войск в новые средства вооруженной борьбы, как и желание их генералов пользоваться отравляющими веществами, изрядно убавились. И произошло это после одного крайне неприятного для них эпизода, когда наша авиация разбомбила прибывший на станцию Дембевельке эшелон с пятью тысячами баллонов хлора, вследствие чего облако этого газа накрыло немецкие тыловые подразделения и позиции тяжелой артиллерии. Точного числа немецких потерь от их же собственного газа мы установить не смогли, но по приблизительным оценкам они составили не менее 12 тысяч человек, среди которых, кстати, были три генерала. Но за эти полгода авторитет русской армии, ранее пребывавшей на высоте, опустился, как говорится, ниже Плинтуса. Впрочем, это можно было бы сказать обо всех союзниках по Антанте. Англичане и французы основательно завязли под Дарданеллами. Адмирал Колчак доносил в Петербург. Развитие операций союзников все более и более убеждает меня в том, что операции подобного типа возможны только как совместные действия армии и флота и могут быть проведены лишь со всем напряжением наших сил. Из-за всех трудностей, с которыми столкнулись союзники, я сделал несколько выводов. Во-первых. Действие корабельной артиллерии против береговых батарей без корректировки огня является совершенно неэффективным. Более того, корабельная артиллерия зоны не может противостоять даже полевой артиллерии калибра, достаточного для нанесения кораблю ущерба, даже несмотря на преимущество в дальности стрельбы и величине калибра. Для хотя бы частичного устранения следует предусмотреть в составе корабельной группировки наличие кораблей, способных запускать шары-корректировщики, дабы обеспечить возможность корректировки после каждого залпа. А лучше даже вообще оборудовать подобными шарами все крупные артиллерийские корабли из числа тех, что будут привлечены для участия в операции. Во-вторых, Имеющиеся возможности корректировки корабельного огня с помощью летающих лодок корабельного базирования категорически недостаточны вследствие неудовлетворительного времени реакции на попадание. Максимум, на что пригодны летающие лодки, это сообщить по окончании обстрела о действительных результатах Онова. В-третьих, «Считаю совершенно невозможным проведение десанта без создания условий для максимального подавления превосходства противника в полевой артиллерии, добиться чего представляется возможным только с помощью подавляющего нашего превосходства над турками в авиации». Для чего следует либо предусмотреть возможность максимально быстрого создания на захваченном плацдарме полевого аэродрома, либо дополнительной постройки кораблей-авиаматок, на которых будут базироваться летающие лодки, оборудованные в качестве бомбардировщиков. А, возможно, наилучшим будет сочетание обоих этих подходов. В-четвертых, высадка десанта со шлюпок в видимости противника приведет к почти гарантированным потерям – вследствие чего требуется озаботиться созданием специальных десантных судов, способных подходить к берегу настолько близко, дабы десант имел возможность высаживаться на берег прямо с борта десантных судов. В-пятых, количество подобных судов должно быть достаточно велико, настолько, чтобы первая волна десанта обеспечила возможность захвата и удержания плацдарма такой величины, который исключил бы огневое воздействие на места выгрузки последующих подкреплений вражеской полевой артиллерии, в том числе и крупного калибра. В 6 июля письмо Колчака было рассмотрено на совместном заседании Генерального и Главного морского штабов, после чего принято решение еще до окончания союзнической операции начать организационную подготовку к босфорскому десанту. Рассмотрение проекта десантного судна привело к неожиданным результатам. Оказывается, у России уже имелось несколько типов судов, которые вполне могли бы подойти в качестве десантных. Во-первых, гидрографические особенности Азовского моря привели к тому, что достаточно большое число используемых в его акватории судов были представлены образцами, подходящими в качестве десантно-высадочных средств. Это были суда с чрезвычайно мелкой осадкой, в своей конструкции предусматривающей подход к необорудованному побережью и выгрузку прямо на Азовские пляжи. Единственным заметным недостатком большинства этих судов было их довольно малое водоизмещение и вследствие этого чрезвычайно ограниченная мореходность. В ограниченной и мелководной акватории Азовского моря это было смешным недостатком. Но вот 300-мильный переход до турецкого побережья на подобных суденышках мог превратиться в серьезную проблему или крайне ограничить время продвижения десанта доступными погодными условиями. Поэтому основным прототипом десантного судна была выбрана шхуна, принадлежавшая купцу греческого происхождения Эльпидифору. Разработанный на ее базе эскизный проект имел несколько увеличенное водоизмещение, позволяющее осуществить перевозку морем полного пехотного батальона со всеми средствами усиления и запасом боекомплекта на неделю боевых действий. И несколько более сильные машины, позволяющие держать скорость не менее 11 узлов. Кроме того, на получившемся судне, что естественно, полностью отсутствовало парусное вооружение, Таких эльпидифоров было заказано 60. Шесть из них не были предназначены для перевозки личного состава, а являлись канонерскими лодками, вооруженными либо шестью ста либо тремя ста пятидесяти гаубицами. Их целью была артиллерийская поддержка десанта, пока на берег не будут доставлены штатные орудия десантируемых подразделений, и они были оборудованы специальной телефонной станцией, с помощью которой двигающиеся совместно с пехотой корректировщики могли корректировать огонь. А еще четыре стали результатом моего длинного языка. Я припомнил, что читал, по-моему, у Исаева о том, что при проведении операции «Оверлорд» Американцы использовали наплавные пирсы Малбери, что позволило им перебросить на необорудованное побережье гигантское количество грузов. Это и привело в конечном итоге к успеху всей операции. Ну да понятно, что главное в любой войне – снабжение. Вот я и предложил разработать нечто подобное, а в качестве носителя понтонов использовать несколько эльпидифоров. К тому же, подобные пирсы, если их создание или хотя бы предназначение удастся сохранить в тайне, помогут замаскировать масштаб запланированной операции тем, что позволит резко уменьшить количество войск, готовящихся именно к десантированию. Их можно сосредоточить где-нибудь в районе Батума, Якобы для подготовки крупного наступления на Кавказском фронте, а затем просто без дополнительных тренировок погрузить на обычные крупнотонажные транспорты и перебросить к месту назначения еще до того, как будет захвачен Константинополь. И появится возможность использовать для разгрузки войск его порт. Начались подвижки и по всем остальным предложениям контрадмирала Колчака. Возможности кораблей в корректировке огня по наземным целям было решено увеличить сразу и переоборудованием одного из устаревших крейсеров Черноморского флота бронепалубного Очакова в носитель привезных аэростатов, наполняемых водородом, и оснащением двух новых линкоров и четырех имеющихся в составе Черноморского флота броненосцев привезными аэростатами, но уже наполняемыми не водородом, а горячим воздухом. Высота подъема люльки этих аэростатов не превышала 100 метров, поскольку кроме люльки с приборами наблюдения и самими наблюдателями, аэростат был вынужден тянуть за собой еще и шланг, по которому в его объем доставлялся горячий воздух. Проект был этакой технической авантюрой. Но первые же испытания показали, что при хороших условиях для наблюдения на дистанциях до 12 миль результаты стрельбы с корректировкой с аэростата в разы выше, чем без него. А до 15 почти на порядок. Хотя, естественно, этот вариант имел ограничения по погодным условиям, и двигаться кораблю с таким парусом на макушке было чрезвычайно затруднительно. Ну да как доносил колчак, англичане и французы у Дарданел широко практиковали стрельбу, стоя на якоре. А ни о каком применении этих устройств в эскадренном бою и речи идти не могло. Кроме того, был размещен крупный заказ на постройку тральщиков. Общее число мореходных тральщиков Черноморского флота к весне 1916 года предполагалось довести до 30 Не менее половины из них планировалось к потере от активного огневого противодействия противника. Нет, если все пойдет нормально, может и уцелеют. Но когда это в таких операциях, все проходит нормально. Так что меньшим числом не обойтись. Уж больно много турки мин накидали. Авиационную поддержку также решили двигать по двум направлениям. Основным решено было считать оборудование на захваченных плацдармах аэродромов с последующей переброской на них по полку бомбардировочной и по эскадрильи истребительной авиации. Турецкой авиации не существовало, но мы опасались возможности переброски на помощь туркам некоторого количества немецких или австрийских самолетов. Хотя, естественно, это опасение было из области гипотетических, им самим жутко не хватало самолетов. Однако, если мы сумеем выбить Турцию из войны, положение центральных держав станет совсем кислым. Так что чем черт не шутит? Ну а перегоночная дальность наших бомбардировщиков, пусть и с трудом, но позволяла совершить удачный перелет с аэродрома в районе Балаклавы до турецкого побережья. С истребителями было намного сложнее». Их штатного радиуса действия для переброски не хватало, поэтому следовало рассмотреть возможность установки в временных дополнительных баков, причем поскольку было ясно, что даже в самом хреновом случае переброска вражеских самолетов в Турцию осуществится не раньше, чем через неделю после появления наших, а скорее всего и еще позже, даже путем снятия части, а то и всего вооружения. Ничего, долетят, демонтируют баки и поставят все на место». Вторым же направлением было переоборудование двух танкеров водоизмещением 3.500 тысячи тонн в гидроавиатранспорты. Все равно после вступления Турции в войну большинство гражданских судов, ранее работавших на международных и русских черноморско-дальневосточных линиях, оказалось не у дел, и подыскать необходимые суда можно было достаточно дешево. Оборудование решили провести на астраханских верфях. И в целях обеспечения секретностей, и потому что все судостроительные мощности в Черном море предстояло загрузить подготовкой к босфорской операции по другим направлениям. А переброску судов на Черное море осуществить через Волгодонский канал, который должен был вступить в строй уже этой осенью. Там же на Каспии подготовить авиаотряды, На каждом из гидроавиатранспортов планировалось базирование шести летающих лодок с запасом топлива и боекомплектом не менее чем на 15 боевых вылетов. А 10 июля немецкие цепелины совершили налет на Санкт-Петербург. Противовоздушная оборона их откровенно проспала. Да и было той обороны-то. Так что немцы, отбомбившись, ушли в сторону Финского залива. Впрочем, особых практических результатов от налета не было. Расстояние от немецких баз до Санкт-Петербурга было слишком велико, цепелины в основном были загружены горючим и запасами газа. Бомб они везли откровенно мало. Но столичную публику и иностранных послов налет весьма впечатлил. Санкт-Петербург оказался третьей из столиц главных противников Германской империи, по которой был нанесен воздушно-бомбовый удар». Париж и Лондон подверглись бомбардировке ранее. Помимо того, что бомбардировка привела в шок все питерское высшее общество, это было ясно продемонстрированное доказательство, что все три вражеские столицы находятся в пределах воздействия германских вооруженных сил, и оно оказало заметное влияние на ситуацию в мире. Так на следующий же день итальянская армия атаковала французские войска в Альпах. Похоже, бомбардировка Санкт-Петербурга была для итальянцев сигналом к началу действий. Судя по всему, неудачи, преследовавшие союзников с начала 1915 года, склонили итальянцев, отчаянно торговавшихся с участниками военного конфликта, на сторону центральных держав. Хотя в той истории, что здесь знал только я, итальянцы во время Первой мировой воевали за Антанту. Возможно, дело было не только в неудачах союзников. Возможно, в той истории итальянцам, жадно посматривавшим на подконтрольную Австро-Венгрии, Далмацию и еще кое-какие территории, центральные державы дали отворот-поворот. А здесь, похоже, австрийцы, исходя из куда более впечатляющих итогов Галицийского сражения, оказались покладистыми. «Вот у них все и сложилось как надо». Но для меня это означало, что знакомая мне история Первой мировой войны окончательно пошла наперекосяк. И никакого толка от того скудного набора сведений о Первой мировой, который я сохранил в моей голове со времен военного училища, теперь не было. Вступление Италии в войну на стороне центральных держав сразу же резко обострило ситуацию на Средиземноморье и создало угрозу резкого усиления вражеских сил – противостоящих нашему Черноморскому флоту. В итальянском и австро-венгерском флотах насчитывалось совокупно 12 дредноутов. К тому же итальянцы в настоящий момент активно строили 4 супердредноута с 15-дюймовым главным калибром. Но пока это был повод больше для волнений, чем для паники. Прежде чем перебрасывать свои корабли в Черное море, итальянцы и австрийцы должны были разобраться с англичанами, для которых такая угроза Аорте Империи, Суэцкому каналу, была, что нож острый. И они были кровно заинтересованы в скорейшем разгроме флотов союзных держав в Средиземноморье. Причем именно в разгроме. Уход части австрийских или итальянских сил в Турцию их совершенно не устраивал, ибо оттуда они бы по-прежнему продолжали угрожать английским коммуникациям. И вообще, стратегическое положение Британии из-за этого решения Италии усложнилось неимоверно. Им теперь требовалось перебросить на Средиземное море значительные силы, Так что у немцев, после ощутимых потерь флота на Балтике, сидевших тихо, как мыши, руки в Северном море оказались развязаны, вследствие чего наши северные эскадры до сего момента, занимавшиеся более демонстрацией флага, чем реальной охраной транспортного сообщения, приобрела важнейшее значение. Как и форсирование действий Балтийского флота, который после кампании 1914 года не демонстрировал особенной активности. А наши северные поставки, в связи с резким возрастанием угрозы английским поставкам через Суэц, становились для Британии буквально фактором выживания. Все это создало для нас уникальную ситуацию, при которой англичане впервые в истории оказались на какой-то период времени полностью зависимы от России. И Николай сумел виртуозно этой ситуацией воспользоваться. Уже к началу 1916 года мы наконец-то добились от англичан полного выполнения заключенного с ними договора по Персии и окончательного подтверждения их согласия на захват России Черноморских проливов. А то, несмотря на договор, они пока и не думали уйти из Бендер-Аббаса и Бендер-Лэнга. Впрочем, мы им до сего момента особенно об этом не напоминали. Но именно до сего момента.